Ух, думаю, какую фразу свинтел. Кара аж глаза на полу лица распахнула. Жаль, капитан не слышал. Хорошо, киват старик. Давайте. Под методами я подразумеваю способ действия, средства, которыми это действие совершается. Ну, так а в чем же дело? Именно это я и хотел бы у вас выяснить. — Так ясно все, как дважды два. Способ действия — это, по-военному говоря, тактика. Тактику врага изучать нужно в самом, что ни на есть, обязательном порядке. И те приемы, которые потребуются брать на вооружение. И средства, тем более, средства, они ведь сами это по себе никакие, ни добрые, ни злые. — Неужели? — Я кобуру расстегнул, ТТ достал. Вот, взять, например, этот пистолет. Им можно гвозди в каблуки заколачивать, а можно и безоружных пленных пострелять. Или наоборот, ту сволочь, которая взяла привычку над беззащитными людьми издеваться. Но для забивания гвоздей больше подходит молоток, а то, что ты держишь в руках, — орудие убийства созданный одним человеком для убийства другого ну знаете ли ха -ха. молотком тоже ведь так можно по башке погладить мало не покажется в конце концов человека можно и голыми руками придушить так что по вашему руки тоже орудие убийства спецфуый специализированные орудие убийства Это то, чем совершается убийство. А если человек при этом жизнь спасал свою и других людей и при этом отнял чужую жизнь? Уточняет старик. Он убийца? не чертаж себе. Человек, поясняет старик, который причисляет себя к силам добра, должен отличаться Именно использованием человечных методов. И убийство разумного существа в их число не попадает. Ага, интересно. А какой человечный метод, вот лично вы бы, применили против, ну скажем, разумного существа в рогатой каске, который прет на вас и поливает все вокруг свинцовым дождиком, от живота веером? Если это существо действительно разумно, заявил старик, то с ним всегда можно найти общий язык, компромисс. Тот уж я не выдержал и на крик сорвался. Да нельзя найти с ним общий язык, потому что не желает это, это существо никаких компромиссов. У него в башке под каской если есть какая-то мысль. Кроме трех «П», то мысль это, чтобы я в земле лежал, а он по ней дальше ходил и воздух портил. — Три «П»? Позвольте узнать. Первое пожрать, остальные — на рыжую кашусь. Сами догадаетесь. — Очень эмоционально, — замечал старик. — Но... — Да что вы несете? — Взвилась кара. — Какой общий язык? С кем... С орками, с гоблинами. — Если перечисленные вами существа разумны? — Они, мать их за ногу, разумны. Они достаточно разумны, чтобы жрать человечину не сырой, а вареной и жареной, заживо. — Ну и но. Второй раз слышу, чтобы рыжая так из себя вылезла. Что ж, дедок руками развел. «Если вы, молодые люди, считаете, что цель оправдывает средства...» ах ты, думаю, прохожий чертов! Ты мне будешь еще тут французских философов цитировать?» «Еще как считаю!» «Потому что великая энергия рождается только для великой цели!» «Так-то!» «Цитировать и мы умеем!» и «Если для этого придется кровь пролить...» Что ж, крови мы не боимся. Свою кровь или чужую? Ну, субалочь ехидная. Но это уж как получится. Только обычно, если чужую льешь, то и без своей не обходится. И вы считаете, говорит старик, что после всего сказанного вы еще можете причислять себя к добру? Чувствую. Достал он меня в конец, задолбал, не хуже немецкой полковой артиллерии. А мне плевать, как меня за моей спиной шепотом обзывают, добрым или злым. Если я уверен, что мое дело правое, переживу. Если для того, чтобы вот такие девчонки, как она, винтовки только в музее видели... Придется глотким спящим резать, тупым ножичком. Ничего, перепилю. А как меня при этом называть будут героем, заявляет Кара. И любому, кто посмет хоть заикнуться, и за нож свой хватается. Давайте, говорю, вот на чем сойдемся. Если вы мне докажете, что я во всем том и этом мире один одинешенек, Темным гадом остался, а все остальные сущие ангелы, только что без нимбов. Я в тот же момент из этого вот пистолета пулю в висок пущу сам, чтобы ангелочки крыльев не заморали, но не раньше. Дедок, на меня странно как-то так глянул, Вижу, что вы в самом деле искренне верите в то, что говорите. — Поправочка. «Верить — это все-таки больше к отцу Иллирию, по его части, а я, если что говорю, знаю, что все должно быть именно так, а не иначе, и точка. Верить и знать — это, как говорил рядовой свиристелкин, две большие разницы. Вот я, например, верю в победу коммунизма, и даже иногда дожить до этого надеюсь, а знать — Когда нас в сорок первом танке утюжили, Когда в сорок втором в степи огнеметами выжигали, Когда мы в сорок третьем сквозь битый снарядами лед продирались, И когда нас на том островке шестиствольные с болотной тиной смешали, Все это время мы не верили, а знали, что придет день, Зимний, весенний, летний, придет день, когда... Отгремят последние выстрелы, и наступит тишина. И весь мир будет вслушиваться в эту тишину и с огромным трудом верить, что она, наконец, настала. Зеленого аж отшатнуло от костра. — А что вы... — начинает. — Но тут уж у меня терпение накрылось. Сколько же, думаю, можно с этим прохожим лясы за жизнь точить? «Этот странничек, мать его за ногу. Чистой воды провокатор. На мне, между прочим, завтра в бой идти».